Кит Ломер, вакансия. Пробегая взглядом по строчкам, Март Мелден почувствовал, как пересыхает горло. Скрытые за толстыми контактными линзами глаза декана Вормвилла, сидящего по другую сторону стола, нетерпеливо уставились на перстень часы. — Квота исчерпана, — хрипло выдавил из себя Мелден. — За три дня до вручения дипломов... — Э-э, да, мистер Мелден... «Сожалею, но вам...» — отвислые щеки декана слегка задрожали. «Разумеется, ваша репутация останется незапятнанной». Мэлдон с трудом выговорил. «Они не могут так со мной поступить. По успеваемости я второй в группе». Вормвилл поднял вверх пухлую ладонь. «Мистер Мэлдон, дело не в личностях. Учебная программы студентов зависит от ежеквартально выделяемых сумм на финансирование учебного процесса. Нам срезали фонды...»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 Второй ступени? Но ведь это тест для неквалифицированных рабочих. Вам нужно где-то работать, мистер Мелдон? Город с населением, превышающим 100 миллионов человек, не может содержать бездельников. Да и жизнь у человека, лишенного жетона, не слишком приятна. Декан замолчал и многозначительно посмотрел на дверь. Мелдон собрал бумаги и вышел.